Глава 59. Я буквально кожей чувствую взгляд Вальгарда. Он стоит у входа в зал в верхней одежде, как будто спешил попасть, как будто выслеживал меня. Его лицо мрачнеет с каждой секундой, пока Ника сведёт меня под руку между столами. Джуна, стоящая рядом с куратором, сначала выглядит растеряно, но потом тоже замечает меня и победно улыбается. «Алисия?» Голос Никаса возвращает меня к реальности. «Ты в порядке?» Д «Да, конечно». Выдавливаю я улыбку, отрывая взгляд от Вальгарда и позволяю усадить себя за столик. Певица заканчивает очередную арию и покидает сцену. Видимо, мы пришли как раз к началу основного концерта. Все присутствующие оживляются. Дамы начинают перешёптываться, а я силой заставляю себя смотреть на богато сервированный стол и не оборачиваться хотя взгляд Вальгарда я ощущаю всей кожей. И благодарю всех богов, что мне пришла в голову идея сделать вставку в платье. «Никос, дорогой!» Раздаётся звонкий женский голос, и к нашему столику приближается элегантная пара средних лет. За ними следует очаровательная девушка в жемчужно-сером платье. «Мама, отец!» Никос встаёт им навстречу. «Позвольте представить вам мою спутницу». Я тоже поднимаюсь, чувствуя, как горят щеки под оценивающим взглядом госпожи хорм Она едва заметно морщится, замечая простоту моих украшений и прически. Конечно, платье Никас постарался выбрать поинтереснее и побогаче, но... Реальность не спрячешь. Алисия Крукс. Произношу я, делая положенный реверанс. Тело еще помнят, потому что это вдалбили не хуже, чем простейшие боевые приемы и интуитивный выбор подходящего заклинания. «Крукс», — переспрашивает господин Хорл. «Это те, что...» «Я знаю, что он дальше скажет. Та семья, где жена нагуляла дочь от дракона. Поэтому напрягаюсь, но меня, как это ни странно, спасает мать Никаса». «А это Лавиния», — продолжает она, подталкивая вперёд девушку в сером. «Мы так надеялись, что вы познакомитесь поближе». «Мама, мы и так знакомы с Лави с самого детства», — возражает Никас куда уж ближе. «Не делай вид, что тебе непонятно, как именно близко могут быть знакомы парень и девушка», совершенно прямо и откровенно заявляет госпожа Хорл. «Я при этом краснею до самых кончиков ушей. надеясь что они не подумают, что мы с Никасом настолько знакомы». Родители Никаса тоже присаживаются за столик, а Лавинию сажают по другую сторону от Никаса. Они тут же принимаются за закуски, а я не могу даже руки на стол поднять, потому что не хочу, чтобы кто-то видел, как дрожат мои руки. «Расскажите, олеся как вам учёба на боевом факультете?» Интересуется господин Хорл, но его голос тонет в аплодисментах. На сцену выходит мадам Эстель. Та самая знаменитая певица с Южных островов. Её появление отвлекает внимание семейства Хорл. Я не выдерживаю. И позволяю себе слабость. Украдкой бросаю взгляд туда, где сидит Вальгард. Не могу не отметить, что он выглядит непривычно элегантным в вечернем костюме, и от этого внутри всё сжимается. Совсем не похож на знакомого мне угрюмого декана. Но неизменные чёрные перчатки по-прежнему на нём. Каждый раз, когда наши глаза встречаются, по телу пробегает волна дрожи. обвинение подозрение презрение Что он сейчас чувствует? кто я в его глазах и буду ли я после этого вечера всё ещё его студенткой. Но не хочу себе признаваться, что меня это беспокоит гораздо меньше, чем то личное, что мой поступок может разрушить то, что, казалось, появлялось между нами. Его искренняя забота, спрятанная за маской отстранённости. То, чего мне долгие годы так не хватало. Закусываю губу, чтобы отрезвить себя. Впрочем, наверное, семейство Хорлов — Решит, что я переживаю из-за знакомства с ними. Из-под ресниц рассматриваю лавиню. Щеки чуть порозовели, а губы поджаты. Кажется, она немного не ожидала меня увидеть. И, похоже, ника с ей действительно нравится. И здесь я, кажется, не в кон. Нервно достаю часы из кармана, чтобы прикинуть, сколько мне еще мучиться в этом театре плохого актера по имени Алисия. Впервые замечаю, что они... стоят. «Никогда такого не было. Неужели сломались?» Это не поднимает настроение. Мадам истель начинает петь. Её бархатный голос заполняет зал. Песня на незнакомом языке звучит как любовное признание. Я снова бросаю взгляд на Вальгарда. Они о чём-то с Джуной беседуют. Она даже положила руку на его предплечье. Пальцы сжимаются до побеления костяшек. «Алисия была переведена профессором Вальгардом к нам на курс совсем недавно но сразу оказалась в нашей пятёрке. Голос Никаса возвращает меня к реальности. Он накрывает мою руку своей, и я замечаю, как Вальгард стискивает бокал с вином, и его желваки напряжённо ходят, выдавая раздражение. «Правда?» — холодно улыбается Леди Хору. «А лавиния прекрасно поёт, почти как мадам истель. Я киваю, не вслушиваясь в перечисление достоинств прекрасной лавинии потому что Джуна придвигается ближе к Вальгарду, касаясь его плеча. Шепчет что-то на ухо, явно комментируя выступление. У меня перехватывает дыхание от злости и... Ревности? Да, именно от неё. Имею ли я на это право? Да никакого. Но я чувствую. И кажется, впервые до меня начинает доходить, что чувствую совсем не то, что должна чувствовать ученица к своему куратору. Мадам и Стелли заканчивают первую песню, И зал взрывается овациями. Она с улыбкой обводит взглядом зал, что-то произносит, и переводчик объявляет, что певица просит всех выйти на танец, поддержать её. Начинает играть оркестр. И я с облегчением принимаю приглашение Никаса на танец. Хотя бы можно отойти от его семьи. Но легче не становится. Теперь я вижу, как Вальгард ведёт в танце Джуну. Сердце болезненно сжимается, когда она льнёт к нему. «Смена партнёров», — объявляет распорядитель, когда меняются куплеты мадам Эстэ. Я оказываюсь в руках какого-то незнакомого мужчины с немного влажными, чересчур нежными ладонями. Кажется, его руки не привыкли держать ничего серьёзнее, чем перо и бумага. Он пахнет приторным парфюмом, а усы и волосы так напомажены и идеально уложены, что, кажется, троних, они будут казаться каменными. Натягиваю вежливую улыбку. И старательно, но совершенно безэмоционально выполняю па до тех пор, пока снова не объявляют смену партнёров. Я уже было пытаюсь найти Никаса, чтобы вернуться к нему, но на моё запястье ложится прохлада в выделанной коже. Мир вокруг замирает, и я осознаю, что оказываюсь в объятиях Вальгарда. Его руки ложатся на мою талию, и это прикосновение обжигает даже сквозь ткань платья. Знакомый запах межевельника и крепкого чая кружит голову, а чувственный голос певицы, кажется, озвучивает все мои тайны. Значит, плохо себя почувствовала. В его голосе столько холода, что у меня перехватывает дыхание, сердце словно леденеет. Простите, всё совсем не так. Шепчу я, отчаянно желая объяснить, рассказать правду, но понимаю, что сейчас это будет звучать как бессмысленное оправдание. У меня не хватает фантазии, чтобы предположить, как именно. Его пальцы чуть сильнее сжимают мою талию, и от этого собственнического жеста внутри всё переворачивается. Выбрать пару выгоднее. Я не думал, что бордовый цвет тебе больше по душе, чем зелёный. Мадам Эстель берёт особенно высокую ноту, и в этот момент наши взгляды встречаются. В его глазах эмоции, колубящийся дым из ярости и ревности. Такой густой, что я почти готова признаться во всём прямо сейчас, при всех, или поцеловать его. Песня заканчивается, Вальгард отстраняется, и я физически ощущаю потерю контакта с ним. Холодно, пусто. Даже страстная мелодия, льющаяся со сцены, кажется теперь насмешкой. «Господин Вальгард, ещё один танец!» Джуна возникает рядом с нами и кладёт руку на предплечье декана с флиртующей улыбкой. Он лишь мельком бросает взгляд на неё. А потом я вижу, как меняется его лицо, как темнеет взгляд, как напрягается каждая черта. Мадам Эстель в этот момент замолкает, и в образовавшейся тишине его слова звучат особенно резко. «Прошу прощения, но мне нужно отлучиться». От его тона веет арктическим холодом и звенящим напряжением. Джуна бледнеет и переводит злобный взгляд на меня, как будто я специально оказалась тут, чтобы помешать ей. Мадам Эстель начинает новую песню, еще более страстную и пронзительную. Ее голос взмывает под потолок, заставляя вибрировать хрустальные подвески и люстр. И именно в этот момент я чувствую, как меня будто что-то толкает в спину. Мой обостренный на опасность инстинкт бьет тревогу. Я резко оборачиваюсь, но тут же понимаю, что не успею выставить щит.